Глава 8 Мне часто приходится убегать. Этому искусству научишься поневоле, если работаешь в одиночку и имеешь привычку нарываться на неприятности. При таком раскладе сил сражаться было бесполезно. Белфас, Гаррик, Мередит, Мартин, отряд вооруженных бойцов, что уж тут говорить, моя ситуация отнюдь не вдохновляла. Когда дело доходит до схватки, у меня не остается абсолютно никакой гордости. Меня нисколько не беспокоит то, что приходится уносить ноги, но меня беспокоило, что в пещере остался близкий мне человек, я был уверен, Лона успеет присоединиться ко мне, но ошибся. Мне хотелось вернуться и помочь Лоне, но тогда я бы точно сглупил. Незачем бросаться на амбразуру, да и Белфас, конечно, еще начеку. Когда он сообразит, что я нахожусь где-то поблизости, он пригрозит, что убьет Лону, если я добровольно к нему не выйду. Поэтому я мчался по тоннелю с каждой секундой, углубляясь в недры подземного лабиринта. Сканируя будущее, я видел, что одни проходы заканчиваются тупиками, но другие становятся все более извилистыми. Если бы я мог спрятаться и запомнить дорогу обратно, можно было бы провернуть один фокус, решил я. Может, Белфас пошлет по моему следу бойцов но мне удастся их обмануть и незаметно вернуться в пещеру Арахны. А если Белфас не оставит никого охранять Лону... Мой план был порожден отчаянием, и главный его недостаток заключался в том, что у меня не было снаряжения. Плащ-туман я оставил дома, а магический арсенал у меня конфисковали, когда я валялся без сознания. Спустя несколько минут выстрелы стихли, Я притормозил и сверился с будущим, рассчитывая на удачу, но ничего обнадеживающего я не увидел. Зато ровно через полминуты я снова услышал шум. Бойцы отправились за мной в погоню. Разумеется, Белфас не собирался упускать добычу. Теперь парни тщательно обшаривали тоннель, и настроены они были очень серьезно. Я снова заглянул в будущее и обнаружил, что никакого укрытия я не найду. У меня на лбу выступила испарина. Значит, надо идти дальше. Может, темнота и лабиринт скроют меня от врагов? Тоннель разветвлялся и вскоре превратился в огромную сеть подземных запутанных ходов. Почему-то мне стало казаться, что я брожу в них бесконечно. Здесь царил кромешный мрак, и от зрения не было никакого толку, лишь магия предвидения помогала мне не споткнуться и не упасть. Но делать нечего. Бойцы Белфаса загоняли меня все дальше, и я продолжал спасаться бегством. Я не мог сказать, как долго продолжалась погоня, я потерял счет времени, но пытался не паниковать. Надо сказать, что каменные стены тоннелей были гладкими, и звуки распространялись самым причудливым образом. Иногда до меня доносились шаги преследователей, после чего наступала зловещая тишина, пугавшая меня еще больше. Я не позволял себе думать о Лоне, о Рахне, Белфасе или Мередит, сознавая, что это будет равносильно смерти. Наступил момент, когда мне показалось, я очутился в кошмарном сне. Я бежал и бежал, не понимая, где нахожусь. Наверняка я давным-давно заблудился и испугался я. Мои ноги сделались ватнами, но я запретил себя сбавлять шаг. Лишь изредка я делал привал, прислонялся к стене и прислушивался». В такие моменты до меня доносился только топот бойцов. Когда воздух стал совсем спёртым, я закашлялся, но сразу прикрыл рот рукой. Я слепо таращился в темноту, тщетно стараясь что-либо разглядеть, но потом зажмурился и заставил себя полностью положиться на магию. Постепенно я понял, что окончательно выдохся. Теперь я шел по лабиринту, навострив слух. Охота пока не прекращалась. Когда я все-таки оторвался от последователей, то был настолько измучен, что сперва даже не поверил своему счастью. Скитания по подземному лабиринту истощили меня до такой степени, что я мог думать только о черных удушающих тоннелях, в которых блуждал. Я тупо брел вперед, не разбирая дороги. Спустя некоторое время я сообразил, что звуки погони действительно стихли. Я остановился в узком разветвляющемся коридоре и привалился к стене. Рубашка на мне насквозь промокла от пота, и я снял свитер и завязал его на поясе, задержал дыхание и медленно досчитал до 60. Просканировал будущее и увидел, что никого нет. Я остался совершенно один. Терпеть не могу находиться под землей. Моя стихия — свежий воздух, даже несмотря на то, что я не настолько близок к стихийной магии. Но мне нравится находиться на возвышении, откуда все видно, а здесь, в лабиринте, меня не покидала тревога. Вдруг начнется кислородное голодание. Я представил себе тысячи тонн почвы и камня над головой, безмолвно давящих на меня, и меня едва не вывернуло наизнанку. Пожалуй, сохранить остатки спокойствия мне позволила лишь уверенность в том, что я найду дорогу обратно. Я сбился с пути. Не было и речи о том, чтобы во время бегства запоминать маршрут. А заблудиться в лабиринте было проще всего, но я знал одно — до тех пор, пока у меня есть моя магия, я никогда не потеряюсь. Дар прорицателя пригодился мне и на сей раз. Хотя, если я выберусь из лабиринта, то наткнусь на отряд разъяренных громил. Я задумался и оценил свое положение. Без еды, без воды, без снаряжения, без друзей. У меня имелось три варианта. Оставаться на месте, идти вперед или возвращаться назад. В итоге я плюнул на условности и потащился вперед. Мой выбор был во многом обусловлен безысходностью. Я часто попадал в передряги, и небольшим утешением сейчас явилось то, что я научился кое-как контролировать свое эмоциональное состояние. Клаустрофобия не в счет. На верхних уровнях тоннели перемежались просторными пещерами. Постепенно они сужались, превращаясь в тесные извилистые проходы, которые, в свою очередь, опять вели вглубь земли. Продвигаясь дальше... Я обратил внимание на то, что проходы снова стали расширяться. Я немного приободрился, однако понимал, что все равно остаюсь глубоко под землей. «Пожалуй, мне придется потратить кучу времени, чтобы выбраться из лабиринта», — пронеслось у меня в голове. «Но если я подойду к пещере Арахны, то мне не поздоровятся. Значит, надо искать другой выход, верно?» Увы, теперь я начинал думать, что последнее крайне маловероятно. Спустя час или два, а может и больше, я почувствовал что-то странное. Я непрерывно шел вперед, но мне становилось все труднее сканировать будущее. Тоннели, которые я пытался разглядеть с помощью магии, будто окутала дымка, и я опять перестал понимать, где я нахожусь. Мне казалось, что я иду по длинному прямому коридору, но когда я проверил будущее, то засек впереди развилку. Я сделал еще одну проверку, так и есть. Т-образное пересечение, а потом пещера. Неужели тоннели кончились? Вздохнув, я поплелся к развилке. Вступил под своды пещеры и принялся озираться. Можно сказать, что я очутился в гигантском да попросту необъятном подземном зале. Удивительно, но огромное пространство по какой-то причине поглощало все звуки, эхо отсутствовала напрочь. Я был совершенно сбит с толку. Может, я добрался до центра лабиринта? Куда же идти теперь? Назад или, может быть, вперед? Подумав, я решил изучить пещеру. Стены ее оказались неровными и зазубренными, цвет камня варьировался от серого до бурова. Я продолжал вертеть головой и разглядел тусклый блеск кристаллов. Не сразу до меня дошло, что я вижу все это обычным зрением, значит, где-то был источник света. Я медленно двинулся вперед и обратил внимание на то, что здесь нарушена перспектива. Расстояния казались какими-то неправильными. Сперва я рассудил, что пещера имеет в поперечнике несколько сотен ярдов, однако позже сообразил, что мне потребуется куча времени, чтобы добраться хотя бы до середины. Пожалуй, пещера достигала в диаметре нескольких десятков миль, а ее своды терялись в полумраке. Я заметил громадные влуны, По мере моего приближения они становились все больше и больше и теперь уже смахивали на настоящие горы. Значит, в пещере нашлось место и целой горной гряде, имеющей, кстати, форму полумесяца. Я присмотрелся к скальному массиву со строконечными пиками и присвистнул от изумления. Неужели все это находится прямо под Лондоном? Слева от меня гряда плавно переходила в равнину, а справа заканчивалась горой с плоской вершиной. И вдруг эта гора поднялась вверх. Я застыл как вкопанный, а гора плавно изогнулась, удерживаемая лишь колоссальной каменной колонной. Затем она качнулась в мою сторону и с ленивым изяществом преодолела разделяющие нас мили. Она замерла передо мной, возвышаясь подобно небоскребу. Я не шелохнулся, а гора открыла глаза. Хотя это, конечно, была не гора, а голова. Но ну, а каменная колонна являлась длиннющей змееподобной шеей. А то, что я принял за горный хребет, было туловищем с двумя лапами, которые я еще минуту назад принял за холмы. Блестящие глазищи, каждое размером со средневековый замок, уставились на меня в упор, они смахивали на грубо обработанные алмазы, а зрачков я не разглядел, у меня пересохло в горле, и наконец-то я осознал то, что отказывался воспринимать мой мозг, и так я увидел дракона». Его туловище увенчивал острый гребень, а вовсе никакие не скалы, который переходил в чешуйчатый хвост. Однако я не мог оторваться от созерцания головы. Она была вытянутая и клиновидная. За двумя далеко посаженными глазами торчали загнутые назад рога размером с башня, впереди раздувались две ноздри. Повернувшись ко мне, чудовище принюхалось и оцепенело — Похоже, дракон мог с легкостью маскироваться под любую среду, а сейчас он внимательно наблюдал за мной. М -м -м", промямлил я. Привет. Теперь-то я понимаю, что более глупый способ представиться трудно себе и вообразить, но тогда мне было не до шуток. М -м, прошу прощения за то, что вас беспокою, продолжал я. Чудовище не реагировало на мои слова, и я чуть повысил голос. Я не хотел вам мешать. Дракон хранил молчание. Я почти ничего не знаю о драконах. Вообще-то о них мало кому известно. Возможно, он не слышал меня точно так же, как человек не может слышать муравья. Я медленно попятился назад. Я вас покидаю всего хорошего. — Стой! — голос буквально прошил меня насквозь. Это было землетрясение, отозвавшееся громовыми отголосками в дальних уголках пещеры. «Арахна!» Я замялся. «Да? Ты ей поможешь!» Я снова замялся, соображая, что ответить фраза прозвучала не как приказ, скорее как утверждение. «Я собираюсь ей помочь», — произнес я, если смогу. Дракон сузил свои глазища. «Арахна наверху в своем логове, она ранена!» Я подождал ответа. Дракон, похоже, взвешивал ситуацию. «Вы сможете подняться к ней?» — робко спросил я. Дракон ничего не ответил. Я понятия не имел, как быть. «Если я доставлю Арахну сюда, вы ей поможете?» «Да». «А вы можете поддержать меня в этом мероприятии?» Откинув голову назад, дракон разинул пасть, похожую на бездонную пропасть. Тускло сверкнули зубы. Огромная передняя лапа поднялась над землей и с громоподобным треском отломала один зуб, после чего опустилась ко мне. Я бы с радостью умчался прочь. Легчайшее прикосновение дракона размажет меня в окровавленную лепешку — Все мои инстинкты вопили, требуя спасаться бегством, но я не мог пошевелиться. Я просто смотрел, как лапа опускается, нависая надо мной, и готовился к смерти. Но неожиданно колоссальная конечность взметнулась вверх, после чего дракон отвел ее в сторону, я перевел дух. А дракон будто окаменел, приняв позу громадной кошки, однако алмазные глазищи по-прежнему пытливо смотрели на меня. «Ступай!» Вокруг густился непроницаемый мрак. Я лежал плашмя на полу, воздух был душным и спертым. Наверное, я каким-то образом очутился в тоннеле. Я с трудом сел и просканировал те варианты будущего, в которых я искал выход из подземного лабиринта. Сейчас я действительно находился в тоннеле, один конец полога уходил вверх, и у меня возникло ощущение, что он ведет туда, откуда я пришел. Правда, пещера исчезла, и, заглянув в будущее, насколько только хватало моей магии предвидения, я ее нигде не нашел. И куда подевался дракон? Я тряхнул головой. Что вообще происходит? Может, мне все пригрезилось от кислородного голодания?» Мои недавние воспоминания были смутными и спутанными и казались абсурдной бессмыслицей. Общался ли я только что с настоящим драконом, или это была игра воображения, вызванная истощением сил. Но, конечно, я пробыл под землей уже несколько часов. Тоннели были пустынными, мертвыми. Если бы бойцы Белфаса углубились в лабиринт, они бы давным-давно настигли меня, но, судя по всему, они уже вернулись назад. Я вновь сверился с будущим и понял, что пора возвращаться обратно. Развернувшись, я поплелся назад. Хотя я шел долго, тревога почти не мучила меня, я даже чуть-чуть приободрился. Панической спешки больше не было, и я разглядел, что лабиринт вовсе не так сложен, как я предположил вначале. Главных тоннелей было от силы 2-3, и от них отходили боковые ответвления и тупики — Кроме того, все тоннели оказались довольно просторными, широкими и с высокими потолками. Я уверенно продвигался вперед, сузив магический взор до ближайших нескольких секунд и сосредоточившись на том, чтобы не оступиться. Я полагался на дар предвидения и на ходу размышлял о том, как мне быть. Белфаса наверняка уже и след простыл. Он явно не хотел разбивать лагерь в салоне Арахны. Если мне повезет, Он плюнул на меня и запечатал пещеру, быть может, поставив пару магических ловушек. Это создаст кое-какие проблемы, но я их решу. Но, может, Белфа оставил в пещере своих бойцов, и тогда... Что ж, мне опять выкручиваться. Когда я заметил слабенький лучик света, то оторопел. И не сейчас-то я полагался исключительно на слух, осязание и магическое зрение. Неужели я почти добрался до цели? Так и есть, я приближался к жилищу Арахны. Я повертел головой, слева и справа находились небольшие пещерки, служившие кладовыми. В них хранились тюки ниток и рулоны тканей. До салона оставалось несколько десятков футов, и я старался не производить ни малейшего шума. Я осторожно приблизился к последней развилке, после которой начиналась прямая дорога к пещере Арахны, Мои глаза еще не успели привыкнуть к свету, и даже тусклые отблески от камня меня слепили, я не стал высовываться из-за угла и решил еще разок просканировать будущее. Предусмотрительность никогда не помешает. Но день, похоже, не задался. Естественно, иначе и быть не могло. Белфас действовал чертовски досконально, и все-таки принять новую ситуацию было трудно. Право я столько пережил за сегодняшнюю ночь, что нуждался в краткосрочном отдыхе, однако теперь на отпуск рассчитывать не следовало. Итак, за время моего отсутствия кое-что поменялось. Хорошая новость заключалась в том, что Арахна до сих пор находилась в пещере, Вот что стало для меня полной неожиданностью. Ткачиха неподвижно лежала в углу, и, насколько я мог судить, к ней никто еще не прикоснулся. Я не понимал, почему Белфа сбросил бесценное магическое существо после того, как с таким огромным трудом добрался до Арахна, но не собирался ломать над этим голову. Но была еще и плохая новость.